Этап седьмой овладение. Итак, наступило пробуждение. Что дальше? Большинство из нас снова погружается в сон. Даже если мы знаем, что являемся духовным существом, а не сознательным, мы ценим сознание по-прежнему больше, чем духовность. Это отражается в том числе и в языке. Люди обычно говорят разум, тело и дух. Они не говорят дух, тело и разум. Слово разум, сознание всегда идёт впереди. Более того, сознание имеет над нами больше власти, чем мы думаем. Мы знаем, что не равны нашим мыслям, но осознаем ли это все время? Забыть об этом все равно, что уснуть. В сфере духовности такое состояние называют бессознательным. В потоке повседневной жизни утратить осознанность и уступить контроль разуму очень легко. Мы забываем, что мы мастера, а чаша всего лишь наш инструмент. Однажды в мае 2013 года я сидел на ступеньках перед киоском по продаже билетов на Таймс-сквер и дрожал от холода целых 45 минут. Что я там делал? Я не мог решить, на какой бродвейский спектакль пойти. Сначала я склонялся к просмотру бродвейской постановки «Сироты», но мое сознание от чего то не соглашалось. Оно перечисляло причины, почему мне не следует смотреть именно этот спектакль И почему нужно выбрать вместо него мюзикл? Разум болтал безумку, напоминая о моем плохом английском и убеждая, что тратить так много денег бесполезно, ведь я все равно ничего не пойму. Действительно, иногда мне трудно смотреть фильмы на английском языке без субтитров. Тем не менее, я не собирался позволить сознанию помешать мне насладиться спектаклем в Нью-Йорке. Я решил перехитрить мозг в его же игре и привести аргументы. Я подумал обо всех причинах, почему посмотреть пьесу «Отличная идея» и попытался уговорить сознание дать мне на нее пойти. В итоге моя взяла, я убедил свой разум. Но ради чего? Я просидел 45 минут на холоде, чувствуя себя несчастным. В ретроспективе тот случай кажется мне смехотворным, особенно сейчас, когда я знаю, как работает сознание. Моё подсознание спровоцировало конфликт, а мозг попался в ловушку, стремясь решить проблему, защищая мой выбор. Я обессилил себя, последовав за бесконечным потоком мыслей. В то же время в это непросто поверить. Что я делал? Почему так долго сидел на холоде? Я ведь уже знал, что хочу посмотреть сирот. Почему мне пришлось уговаривать собственное сознание и спрашивать у него разрешения? Когда у разума появилось так много власти надо мной? В какой момент сознание стало моим хозяином? Кто главный? Мы выяснили, что мы — это не наше сознание. Теперь также нужно усвоить «мы хозяева сознания», а не наоборот. Финальный этап преображения чаши связан с обучением тому, как держать ее пустой. Что мы делаем с опрокинутой чашей? Выбрасываем? оставляем как есть. Если мы поставим ее прямо, она может снова наполниться, а мы ничего не заметим. Если мы решим оберегать нашу чашу от вливаний, то, вероятно, будем уделять ей чересчур много внимания. Так как же держать ее пустой вечно? Ответ – никак. Мы не держим чашу пустой все время. Сознание не способно быть всегда пустым. Оно запрограммировано наполняться в этом его смысл. Нам необходимо использовать сознание в повседневной жизни для практических целей. Оно помогает решать проблемы, вспоминать информацию, замечать паттерны, обрабатывать эмоции, вносить суждения и так далее. Инструмент, который заставляет нас чувствовать себя неполноценными, это инструмент, позволяющий нам выживать в реальном мире. Мы не можем просто оставлять чашу пустой. Когда я рассматриваю свою кухню, то замечаю, все чашки или чем-то накрыты, или перевернуты вверх дном, если не используются. Переворачивая чашу вверх дном, мы не даем другим наливать в нее что-либо, как и когда им заблагорассудится. Даже если кто-то попытается, в перевернутый сосуд ничего не попадет. Никто, кроме нас, не в состоянии вернуть его в функциональное положение. Другие могут это сделать, только если мы разрешаем им. Держа свою чашу пустой, мы можем слушать окружающих, но не реагировать на их слова. Также, если мы владеем собственной чашей, это означает, что у нас есть выбор – опустошать или наполнять чашу, включать или выключать сознание, когда бы мы не захотели. Всякий раз нуждаясь в чаше, мы вольны переворачивать чашу дном вниз и позволять ей наполняться. После использования мы можем выливать содержимое чаши, и снова переворачивать ее вверх дном. Чаша просто инструмент, и мы можем отставить его при желании в сторону. Поняв, кто мы есть на самом деле, мы уже не сможем стереть это знание из памяти. Даже если чаша наполнится незаметно, мы сможем опять ее опустошить, когда вернемся к осознанности. Пока мы понимаем, что это мы пользуемся сознанием, а не оно нами, никаких проблем нет. Не нужно сопротивляться мыслям и эмоциям, Достаточно лишь просто наблюдать за ними. Наблюдение за своими мыслями и эмоциями. Мысли и эмоции, создаваемые сознанием, не являются ни хорошими, ни плохими. Это просто установки, ярлыки родом из прошлого. Даже если в настоящем они могут быть верными, каждый раз оказывая сопротивление, на самом деле мы даем им больше власти и внимания. Мы транслируем разуму, что он имеет над нами контроль и может влиять на наше счастье. Наши мысли и эмоции не влияют на нас, пока мы не наделяем их силой. Настоящее овладение — это не удержание чаши пустой и непостоянный контроль сознания, как раз наоборот, смысл в капитуляции. Хотя мы можем опустошить свою чашу, контролировать провоцируемые ей мысли и эмоции невозможно. Подсознание автоматически выдает мысли, в любой момент. Тело помнит однажды испытанную нами эмоциональную боль, независимо от того, как упорно мы стараемся забыть определенное событие. Но мы можем наблюдать за нашими мыслями и эмоциями, получать от них сообщения, которые они пытаются донести, и позволять им исчезнуть. Пока мы не цепляемся за них, никакого вреда они причинить не могут. Овладеть сознанием значит разрешить ему выполнять свою непосредственную работу и в то же время оставить пространство между разумом и нашим «я». Другими словами, нужно помнить, что мы отдельно от своего разума. Мысли и эмоции не имеют над нами власти, если мы их осознаем. Чтобы проверить эту теорию, я провел эксперимент. Сохраняя осознанность Я попросил свой разум напасть на меня с максимально скверными словами, какие он только мог найти, а сам внимательно слушал и все записывал. Поначалу мое сознание было действительно суровым, но через две минуты или около того оно иссякло и почувствовало дискомфорт. Оно начало ерзать, пока я ждал, чтобы записать следующие мысли. Что еще нуждается в критике? На самом ли деле мне нужно продолжать? Сказать больше нечего. Затем мое сознание стало повторять уже сказанное и даже противоречить себе. Наконец оно сдалось, заявив «Я не могу продолжать, когда ты так глазеешь на меня». Вы можете замечать любую мысль и эмоцию, но вам не нужно следовать за каждой из них. Бывает, наши мысли и эмоции сообщают нам что-то важное. Мы можем узнать очень многое о том, как прошлые переживания формируют наш ментальный нарратив. Поэтому наблюдать за нарративом и позволять ему всплывать на поверхность лучше, чем подавлять, особенно когда дело касается эмоций. Если понаблюдав за мыслями и эмоциями, вы понимаете, что они неадекватны ситуации, вы всегда можете отпустить их. Каждый момент индивидуален. Вы свой разум, не вынося суждений, и только потом решайте что делать. Настоящие мастера не скандалятся своими инструментами и ни в чем их не обвиняют. Они находят способы их наиболее эффективного применения. Овладение сознанием похоже на обучение ребенка. Если ребенок отвлекается и теряет концентрацию, мягко возвращайте его к занятию, но не ругайте. Чем сильнее вы ругаете его, тем яростнее он вам сопротивляется. Аналогично, чем больше вы пытаетесь нейтрализовать ваши мысли, тем назойливее они становятся. Когда сознание сбивается с пути, нам нужно лишь направить его. Также бессмысленно обвинять себя за что-то, чего мы не осознаем. Если бы мы знали о своем бессознательном состоянии, то поступили бы иначе. Загвоздка в том, что мы не знали. Как достичь духовного бодрствования? Осознанность остается с нами лишь ненадолго. Если мы невнимательны ко всему постоянно, то можем легко втягиваться в ментальный шум и позволять ему брать над нами шефство. Как же сохранять осознанность? Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам достичь духовного бодрствования. Первое. Будьте чаще наедине с природой. Природа помогает установить контакт с нашим духовным «я». Например, я не переставая восхищался красотой природы, пока взбирался на вулкан Батур на Бали и пока гулял по тропинке у Ниагарского водопада. Но для наслаждения природой не обязательно ехать в отпуск или экспедицию. Вы можете окружить себя природой дома или на работе. Однажды я работал в своей комнате и, переставив стул, заметил вид, открывавшийся мне из окна. Деревья, качавшиеся на ветру из стороны в сторону без всякого сопротивления, загипнотизировали меня. Это был первый раз, когда я почувствовал такую тесную связь с природой с момента своего пробуждения у реки. Он напомнил мне об ощущении спокойствия и умиротворения, наполнявших меня тогда. С тех пор я начал обращать на природу больше внимания, иногда слушающий битание птиц в моём районе или наблюдаю за дождём. Растения и животные – хорошие духовные учителя, мы можем научиться у них спокойствию. Вы можете завести домашнее животное или разбить садик у себя во дворе, но это не обязательно. Природа – все, что вокруг нас. Второе. Будьте внимательны, выполняя простые действия, например, гуляя. Потеряться в собственных мыслях очень легко. Если перемещаешься из одного места в другое, Особенно, когда каждый день добираешься из дома на работу и наоборот. Сознанию уже настолько известен маршрут, что оно, как правило, игнорирует детали окрестностей. Несколько раз со мной случалось следующее. Подходя к своему дому, я вдруг понимал, что ничего не помнил с того момента, как вышел из метро. Все происходило в высшей степени автоматически. Я вообще не осознавал, с чем или кем встречался по пути. Если бы вы попросили меня описать прохожих, с которыми я сталкивался, я бы не смог вам ничего ответить. Я был слишком потерян в своих мыслях. Немного страшно осознавать, что мы можем настолько отгораживаться от того, что происходит прямо перед нами. Действительно ли нам так много нужно думать? Действительно ли нам нужно размышлять дни напролет? Если мы направим чуть больше внимания на свои ноги, касающиеся земли во время ходьбы, то почувствуем более крепкую связь с природой. Принимая пищу, мы можем фокусироваться на блюде и по-настоящему наслаждаться вкусом. Разрешите прогулке быть прогулкой, питанию – питанием. Не позволяйте работе, отношениям или чему угодно другому вмешиваться в эти простые повседневные занятия. Наверное, дыхание – самый обделенный вниманием вид активности. Оно настолько автоматизировано, что мы едва ли его замечаем. Один из лучших способов оставаться осознанным – это концентрироваться на дыхании и наблюдать, как поднимается и опускается грудная клетка. Вы имеете доступ к собственному дыханию 24 на 7. И оно всегда готово напомнить вам – вы живы. Третье. Время от времени делайте перерывы. Чтобы поддерживать контакт со своим духовным «я», мы можем время от времени прекращать работу и делать осознанные перерывы. Если в данный момент нам не удается оторваться от какого-либо занятия, это свидетельствует о том, что наше сознание втянуло нас в процесс и перехватило контроль над нами. То есть завершение работы, события в будущем, оказывается для нас важнее текущего настоящего. Быть в настоящем обязательно для духовной осознанности. Мы теряем ее, когда наш разум уносит нас в будущее или прошлое. К примеру, возьмите тех троих участников шоу «Выживший», пострадавших от теплового удара. Если бы они остановились и осознали свое положение в текущем моменте, то заметили бы, что их тела не справляются с температурой среды, и им крайне необходимо замедлиться. Однако из-за желания победить грядущего события Вместе с личными представлениями о себе, об условленность прошлого, участники не смогли адекватно оценить свое положение. Перерыв не должен отнимать у вас чересчур много времени. Достаточно нескольких секунд, чтобы перезагрузить мозг и осознать себя, прежде чем совершить следующие действие. Жизнь полна возможностей для духовной практики. Чтобы быть мастером, нужно быть и учеником. Самый эффективный способ учиться — на собственных ошибках. После выхода из депрессии я стал учителем. Хотя я и прошел через этап пробуждения, это не означает, что у меня получалось оставаться осознанным все время. В моей жизни есть еще много ситуаций, из которых я могу извлечь уроки, и обучение детей – одна из них. Вот пример. Как-то вечером я должен был позаниматься с ученицей. Я пришел, но не застал ее дома. В школе девочки проходило мероприятие, и она не успела вернуться вовремя. Это был уже третий раз за две недели, когда ученик бросал меня. Я знал, ученица поступила так не специально, она просто забыла о нашем занятии. Но пока я возвращался домой на автобусе, моя грудь начала вздыматься, а внутри меня казалось, будто из ниоткуда поднимался гнев. Сознание принялось разыгрывать такую историю. Она заставила меня ждать. Она могла предупредить заранее, что не придет. Мне следует потребовать, чтобы ее мать заплатила дополнительные деньги за то, что я потратил время на поездку к ним. Прошлый я либо подавил бы свою злость, либо зациклился на этих гневных мыслях. Однако на этот раз я почувствовал себя иначе. Я смог понаблюдать за своими мыслями с позиции третьего лица. Почувствовал, как гнев влияет на меня. Ощутил, будто несколько клеток моего тела сжали друг друга в тесном ограниченном пространстве. Я удивлялся такому сильному напряжению в груди, но вскоре это закончилось. Гнев сразу же испарился, как только я заметил, что происходит, и отпустил его. По дороге домой я размышлял, почему у меня появилась злость. Родительница искренне сожалела о том, что ее ребенок так и не пришел ученица забыла о занятии не специально. Откуда взялась такая реакция? Я уже знал, что в глубине моего подсознания есть субличность, которая хочет, чтобы я умел постоять за себя. Ему не нравилось, когда окружающие относились ко мне как к слабаку. С виду он был на моей стороне и действовал, словно из желания защитить меня. Однако на самом деле он заставлял меня чувствовать себя ничтожеством. Но до того момента я не понимал, откуда взялась эта субличность. Когда я добрался до дома и рассказал своей семье об инциденте, то, наконец, понял, к этим ощущениям меня приучил отец. Он реагировал точно так же, как та субличность. Он злился и хотел, чтобы я попросил компенсации. Отец ожидал увидеть мою злость на то, что меня использовали. И когда не увидел, посчитал меня слабым. Я вспомнил все ситуации из детства, в которых отец хотел, чтобы я злился, а я не соглашался. Это было откровением. Но в результате все закончилось хорошо. Хоть я и не попросил возмещения, родители ученицы в тот месяц заплатили мне чуть больше для покрытия расходов на транспорт. Мы продолжим ошибаться, но после пробуждения будем воспринимать это иначе. Даже после пробуждения мы останемся уязвимыми. Мы не идеальны и будем совершать ошибки на жизненном пути, поэтому их тоже можно превращать в духовную практику. Каждый раз, когда вы почувствуете, что совершили промах, используйте его в качестве напоминания восстановить связь с тем, кем вы являетесь, и осознать, как прошлые переживания влияют на ваши мысли, эмоции и тело. Любая ситуация в повседневной жизни может быть обращена в духовную практику. Вот некоторые из тех, к которым я привык. Когда я стою в очереди. Когда мой ноутбук перезагружается сам по себе. Когда кто-то говорит обо мне что-то плохое. Когда я захожу в тупик в своей работе. Когда я нервничаю в разговоре с кем-либо. Подобным мастерам спорта, которые знают, как подстраиваться под различных соперников и обстоятельства, мы должны научиться налаживать контакт со своим духовным «я» Независимо от того где мы и что происходит вокруг. Чем дольше мы остаемся осознанными, тем лучше овладеваем сознанием. это требует продолжительной тренировки. как долго человек сможет оставаться осознанным, зависит от его индивидуальных особенностей. кто-то возможно замечает как подчиняется воле сознания по крайней мере один раз в день. кто-то зацикливается на том, что ему не удается принять и возвращается на предыдущие этапы. До следующего момента осознанности могут пройти годы. Поначалу достичь осознанности может быть трудно, но чем чаще мы будем практиковаться, тем лучше будет получаться. Чем чаще мы выливаем содержимое из своей чаши, тем больше разрываем привязанность к ней и разрушаем старую обусловленность. Начинайте с малого и практикуйте осознанность постепенно, пока она не проникнет в каждую секунду вашей жизни снова пустая. В начале метаморфоз чаша была пуста, и единственный возможный вариант закончить путь — вернуться к этой пустоте, замкнув круг. Независимо от того, бодруствуем мы или нет, все чаши постигает одинаковая участь. В финале, когда мы умираем, они опустошаются. Неважно, насколько прекрасна чаша или насколько сладок напиток внутри нее, без хозяина она бесполезна. В детстве мы не выбирали, что будет внутри чаши, поэтому покорялись и позволяли другим ее наполнять. В обществе действуют свои правила, и мы выучили эти правила, чтобы выжить в реальном мире. Никто не виноват. Это просто обряд инициации, которые мы должны были пройти. Так или иначе, во взрослом возрасте у нас появляется выбор. Мы можем либо овладеть нашим сознанием, либо дать ему управлять нашей жизнью. Пробуждение- это не только дар, но также и выбор. Нам решать зацикливаться на содержимом чаши или опустошить ее и начать сначала. Для опустошения нужно забыть все усвоенное о себе ранее и вернуть чашу в ее исходное положение. Вылить ее содержимое значит отпустить того человека, которым, как вы думали, вы были все эти годы. Это словно второе рождение. Подобно времени, когда вы были в утробе матери, Сейчас вам ничего другого не остается, кроме как плыть по течению и осознавать, что вы живы. Последний этап позволяет осознать собственную духовность. Это не конец, а новый старт, и все мы способны обновиться, если решим опустошить свои чаши. Упражнение 7. Проверка своего овладения. Когда мы осознаем свои мысли, они не имеют над нами власти. В этом упражнении вы проверите, насколько отстранены от идентичности, созданной вашим сознанием. Возьмите ручку и лист бумаги. попросите сознание напасть на вас с самыми гадкими словами, какие оно только сможет подобрать. Не фильтруйте и не отвергайте ни одну свою мысль. Просто наблюдайте и записывайте. Вы чувствуете себя оскорбленными этой критикой или у вас получается воспринимать ее с позиции третьего лица. Мысли, которые приводят к реакциям или ощущениям, и есть убеждения о самих себе, имеющиеся у вас до сих пор. Будьте внимательны в отношении них и того, как они могут влиять на ваши действия. Если критика вас не задела, мои поздравления, вы начинаете овладевать своей чашей.